«Но ее же не будут жечь на костре. Поклянись, Макс!» «Клянусь. Более того, я дам ей возможность уйти, если мы узнаем все, что нас интересует. А ее муж, он сможет уйти с ней, если подтвердится его предательство, будет повешен. И больше ни слова о нем!» Жестко осадил девушку. Закончив шептаться, вернулись к пленнику. На лице Берта читалось отчаяние.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 Допрашивала его НАТО около десяти минут. За это время дважды выходил наружу, где в неизвестности томился Акрам. Чуть поодаль стояла группа его воинов. Присутствие брата правителя Берлина охлаждало горячие головы. При моем появлении воины окончательно тушевались, старательно отводя глаза. «Макс, я закончила!» Появившись в дверях, НАТО поманила меня рукой. «Богдан, если почувствуешь неладное, прими меры!» Достаточно громко для сторонников Акрама напутствовал своего телохранителя, входя вместе с Гураном в комнату.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 Пока это только наметки, надо было все взвесить и рассчитать. Акрам зашел в комнату сопровождения Богдана и Баска. Увидев пленного, он все понял. Его рука схватилась за нож на поясе, но оружие у него отобрали, а самого поставили на колени, фиксируя за плечи. Что ты скажешь в свое оправдание? Предатель проигнорировал вопрос, бешено пытаясь вырваться. Ната, приведи Зиру. Одного она разговорила. Посмотрим, как разговорит второго. Дикарка зашла за Натой, не смея поднять глаза. Увидев ее во второй раз, вынужден был признать в душе. Молодая женщина — истинная красавица. Именно так выглядят девушки на рекламных проспектах Таити и Микронезии. Зиро! попытался рвануться к дикарьке Акрам. «Не дергайся!» — Богдан припечатал кулак в голову предателя, заставив его смокнуть. «Я сожгу на костре твою Зиру, а тебя заставлю подбрасывать дрова!» — пригрозил Акраму игнорируя, возмущенный наты. «Пощади ее, Макса!» Взмолился коленопреклоненный предатель. «Сожги меня, Берта, а ее пощади!» «Может, и дарую ей жизнь. Все зависит от тебя!» Закинул наживку. крам хватался за любую соломинку. «Я сделаю все, что скажешь!» «Макса, дай мне убить его!» Взбешенный Гурам выхватил свою саблю. «Не сейчас. У меня есть план. Есть ли в городе тюрьма, подвал, острог, где можно несколько дней продержать наших пленных?» Вопрос задавал Акраму, но ответил Гуран. «Есть, только не понимаю, зачем их кормить и держать в подвале?» «Поймешь. Всему свое время. Баск, позови сюда воинов Акрама, пока они не решили, что их командира убивают. Акрам, обратился к бывшему градоначальнику. Сейчас сюда зайдут твои воины. Признаешься им, что ты предатель и перешел на сторону врага. Сделаешь это. Сохраню жизнь Зире». Сделаю.